Урок 18. Разрезайте задачу на кусочки. Сначала привычка напоминает тоненькую тропинку, однако каждый раз, когда мы повторяем действие, тропинка становится все прочнее, укрепляется, обрастает новыми связями, пока не становится настоящей асфальтированной дорогой, по которой мы начинаем ходить автоматически, когда это входит в нашу привычку. Одна из причин нашей медлительности в отношении больших и важных дел состоит в том, что они нам непривычны и кажутся нам слишком объемными и неприступными в момент, когда мы раздумываем, заниматься ими или нет. Один из методов, который помогает придавать задачи вполне посильный вид, является метод «по кусочкам» – маленькими реальными шагами. Вам просто следует разобрать задачу в деталях и выбрать ее, небольшие кусочки которые вы могли сделать за один раз это напоминает съедение целой колбасы по одному ломтику за один раз или съедание слона по кусочку за один раз с психологической точки зрения всегда легче выполнить небольшую часть крупного проекта чем хвататься сразу за целый большой проект который пока еще кажется неподъемным слишком большим но знаете Один лидер может за 2-3 года создать команду клиентов и партнеров в 5000 человек. Хотя начинает искать всего лишь по одному человеку за одно собеседование. Это не чудо, это просто эффект накопления усилий. За неделю это возможно будет 10 человек, за месяц 30 человек, сотня за год. А за 2-3 года это может вырасти в команду уже в 3000. 5000 человек. При этом все равно вы продолжаете работать только с одним человеком за один раз. Ну или с относительно маленькой группой, с которой вы способны одновременно разговаривать. Когда вы выполнили первый кусочек, переходите к следующему, к следующему и так далее. Таким образом, выполняя свою работу порционно, вы можете довести ее до конца, не ощущая, что вам нужны какие-то грандиозные усилия. Как я уже говорил, не работайте без промежуточных финишей. Важно помнить, что внутри каждого из нас живет стремление к завершенности. Нередко также называемое стремление к идеальности. Это обозначает, что вы испытываете душевный подъем каждый раз, когда доводите начатое до конца. Завершая маленькую часть работы, вы чувствуете маленькую победу, маленький праздник внутри себя. Вы стали еще на один шаг ближе к большой цели – Кстати, это работает даже на уровне физиологии. Процесс завершения работы сопровождается выбросом эндорфинов, гормонов удовольствия. При этом, чем внушительнее задачи, которые вам удается успешно решать, тем больший душевный подъем вы испытываете. Тем выше ваша положительная самооценка и больше энтузиазм наполняет вас. Когда вы приступаете к маленькому кусочку работы и успешно доводите его до конца, Вы испытываете достаточный подъем, чтобы взяться еще за один кусочек, следующий и так далее. Каждый шаг вперед придает вам энергии. Таким образом вы приобретаете внутренний стимул, который движет вас через все последующие этапы к полному решению задачи. Факт завершения работы в свою очередь рождает в вас чувство удовлетворенности, сопровождающие всякий успех. Это похоже на то, что путник в пустыне должен видеть перед собой следующую бочку, чтобы иметь достаточно уверенности, что сможет туда добраться. Другой метод, который очень похож на работу по кусочкам, но только вы работаете короткими отрезками времени. Например, как спортсмены, которые должны 30 минут бегать с максимальной нагрузкой. И спортсмен бегает в эти 30 минут, пока не прозвонит будильник. Эффективность данного метода аналогична методу по кусочкам – И воспитывает в вас ответственное отношение ко времени. Приступив к решению задачи, вы постепенно приобретаете ощущение продвижения вперед и радость от достигнутого. С каждым шагом в вас прибавляется э н е р г и и и вдохновение. Вы испытываете внутреннюю мотивацию, которая заставляет вас двигаться дальше, пока не будет получен конечный результат. Вам следует применять метод по кусочкам. Или вахтовый метод в отношении любой задачи, подавляющей вас своими масштабами, когда вы впервые приступаете к ней. Вы удивитесь, насколько эффективны данные методы в качестве средства для недопущения промедления в делах. Несколько моих друзей стали авторами десятков бестселлеров, приучив себя писать не менее одной страницы каждый день, пока не закончат книгу. Таким образом, за несколько недель можно написать целую книгу, не затягивая. Вы в состоянии научиться поступать так же во всех своих делах. Не работайте без промежуточных финишей, используйте методы по кусочкам, вахтовый метод для повышения концентрации на одной задаче и повышения работоспособности. Начните применять рассмотренные в данном уроке методы немедленно. Обратитесь к той самой крупной, сложной и многозадачной работе, выполнение которой откладывали до сих пор. Либо разрежьте ее на кусочки, шаги, этапы, либо разрежьте кусочки времени. Качество, объединяющее людей, которым сопутствует успех и счастье, это ставка на действие. Когда они узнают о каком-то новом методе, идее, они немедленно применяют их на практике, в надежде извлечь максимальную возможную пользу. Не откладывайте, попробуйте уже сегодня.